Глава вторая. Что скрывал снег? Полив герани, Сергей натянул куртку и снова отправился чистить дорожки. Он дошёл до угла дома, когда послышался рёв мотора, звуки резкого торможения и крики. Алымов выглянул за калитку. Машина стояла у одного из соседних домов, а на крыльце происходила какая-то возня. Потом дверь захлопнулась, и кто-то забарабанил в неё, крича: "Открой!" Открой, зараза. Это был старый, слегка покосившийся дом, огороженный простым штакетником и выглядевший совсем не презентабельно среди окружавших его дворцов. Действо на крыльце продолжалось. Парень, кажется, всерьёз собрал сломать дверь, оглашая окрестности забористым матом. "Какие-то проблемы?" спросил Алымов, подходя поближе. Парень шарахнулся. "А тебе чего надо?" Но тон сбавил. "Это семейное дело." "Эй, в доме вам помощь нужна?" закричал Сергей в дверь. Дорожащий женский голос ответил: "Подержите его, пожалуйста, я милицию сейчас вызову". "Ну вот, а ты говоришь семейное". Но парень не стал ждать милицию и быстро сбежал с крыльца. Машина надсадно завывая и увязая в снегу, развернулась и исчезла из виду. Сергей прислушался. За дверью не было слышно совсем ничего, ни плача, ни дыхания. «Послушайте», — сказал он, внутренне морщась от собственного натужного благородства, — «вам никак нельзя оставаться в этом доме. Вы замерзнете, пока прогреется. Да и этот ваш может вернуться. Вы не хотите поехать обратно в Москву? Я провожу вас до станции». «Что вы говорите?» Она вдруг вышла из-за двери, и он чуть не упал со ступенек. Я говорю, электричек на Москву больше не будет до утра. Девушка старалась не трястись, но у нее плохо получалось. — Ну, тогда, может быть, давайте, что ли, пойдем ко мне? Дом большой, места всем хватит. — Ладно. В теплом доме она затряслась еще больше и не стала раздеваться, съежившись на стуле. — Не хотите ли чаю? — вздохнув про себя, произнес Сергей. — Ну вот, придется теперь разговаривать, проявлять гостеприимство. — А чего-нибудь покрепче нет? — Покрепче? Сейчас посмотрю, может, и есть. Это вообще-то не мой дом, а приятеля. Пустил пожить на некоторое время. Вот коньяк есть. Чай с коньяком — это то, что вам нужно. Они сидели друг напротив друга, за круглым столом. Девушка грела руки о стакан с чаем, а Сергей с подтяжка ее разглядывал. Из-под забавной шапки-ушанки были видны только серые заплаканные глаза, покрасневший нос, обиженные губы и румянец на щеках от мороза. Это был мой муж, Неожиданно сказала она. Я почему-то так и подумал. Бывший. Я от него ушла. Понятно, зачем вы вообще за него выходили за такого придурка, сказал Алымов и подумал: чего я лезу? Какое мне дело до её мужа? Зачем? Зачем? За тем? А ты зачем на своей дуре женился? Читайте теперь во всех журналах про вашу дивную семейную жизнь и гнусный развод. Что? Вот чёрт. Ну, конечно, конечно. Как тебя не узнать, такого популярного. А вот ты меня совсем не узнал? Да? Ёжа. Она наконец скинула куртку и сняла шапку, стряхнув светлыми волосами. Ёжа? Алым усмотрел на неё во все глаза. Не может быть. Только один человек на всём белом свете называл его этим смешным именем. Ася, малявка. Откуда ж ты тут взялась? Олемов так обрадовался, что схватил её в охапку и просто стиснул в объятиях. Ася запищала, а он с нежностью смотрел с её покрасневшей личика, потом расцеловал и отпустил. Как ты тут оказалась? И это понятно как. Она поправила волосы, не глядя на Олемова. Почему понятно? Ёж, да что с тобой? Это ж наш дом. Ну, откуда ты меня спас? Вы у нас каждое лето дачу снимали. Лет 10 подряд. Забыл? Или ты не узнал? Не узнал? Раньше по-другому всё было, а теперь какие-то дворцы кругом и называлось как-то не так. В перестройку переименовали. Была победа коммунизма, стало просто Вишнеково. Ну вот. И тебя не узнал под этой шапкой, Аська. Как я рад, ты не представляешь. Где ж ты пропадала всё это время? Да так, особенно нигде. А как ты? Осторожно спросила Ася. Он хотел было состроить привычную мину под названием "alles gut", навострился за эти месяцы, но поморщился и махнул рукой: "А, кое-как". Он смотрел на Асю и улыбался. Счастье не умещалось в нём, выплёскивалось наружу. Казалось, вся кухня наполнена радостным сиянием. "Понятно", Ася смотрел на него состраданием, и Алёмо было почему-то приятно, хотя всё это время он шарахался от малейших проявлений сочувствия. как черт от Ладана, замыкая в своем горе. «Ася, сколько ж мы не виделись-то?» «Тринадцать лет?» «Тринадцать лет? С ума сойти!» «Я была на похоронах, но ты меня, наверное, не видел?» «Да я вообще ничего вокруг себя не видел. Это было заметно. Я потом звонила, но...» «Я не жил дома все это время», — он вздохнул. «Вот такие пироги, малявка!» «Кстати, о пирогах». А поесть у тебя что-нибудь найдётся? Да конечно. Господи, ты же голодная. Сейчас. И он засуетился. Устроив Асю на ночь, он вышел на крыльцо и постоял немного, вдыхая морозный воздух. Снег всё так и шёл. Сергей почудился какой-то отблеск на той стороне улицы, и он вышел за калитку. В Васином доме горел свет. Наверное, муж вернулся, решил он. Подумать только, у Аси есть муж. У Малявки которая родилась практически у него на глазах, которую он на руках держал. Она вроде сказала, что ушла от мужа. И правильно. Потом вспомнил. Тринадцать лет не виделись. Когда же успела пройти столько времени? В эту ночь Сергей заснул почти мгновенно, пребывая все в том же радостно умиленном состоянии духа. Засыпая усмехнулся. Да тебе просто нужна была женщина рядом. Только и всего... Но другой внутренний голос, звучавший из самых потаённых глубин его сознания, поправил: "Тебе нужна именно Ася, болван". Алымов сделал вид, что не слышал. На самом деле, Ася была всего на 5 лет моложе Сергея. Гигантский срок в детстве. Ему исполнилось 6, когда почти годовалую Асю привезли к бабушке в дачный посёлок Победа коммунизма. Серёжа впервые видел такого маленького ребёнка и был потрясён. "Мам, смотри, Она моргает, она улыбается, она живая. Взрослые умилялись, а крошечная Ася таращила глаза и тянула ручонки к мальчику. Целое лето Серёжа увлечённо следил за осенней жизнью. Она заговорила, она пошла. Первое осеннее слово было Серёжа. Правда, звучало это сначала как ёдя, а потом ёжа. Да так и осталось. Каждое лето приезжая на дачу, Серёжа нянчился с смолявкой. Играл, читал ей вслух, рассказывал сказки, учил читать и писать, узнавать время, подсовыл нужные книжки и даже с помощью мамы соорудил кукольный театр. Ася ходила за ним хвостиком и обожала так, что отъезд с дачи каждый раз превращался в трагедию. И Лара Львовна придумала забирать девочку с собой в Москву, чтобы той легче было пережить расставание. Это стало ритуалом, неукоснительно соблюдавшимся путешествие Ночёвка в доме Вержбицких, возвращение домой. До 7 лет Ася жила у бабушки, потом мама забрала её в Москву, так что дети виделись и на каникулах, особенно зимних. Серёжа водил Асю на ёлке, повзрослев, он часто приезжал к ним на дачу кататься на лыжах или летом купаться в пруду. Но время летело быстро, и вот уже Сергею стало не до ёлок и лыж. Он стремительно вырос, а малявка никак за ним не успевала. Его 15, её 10, его 18, её 13. Разрыв всё ещё был велик, Ася по-прежнему приходила на его и мамин дни рождения, а когда Лымов поступил в театральный, стала бывать на всех спектаклях. Но время упорно разводило её же малявку по разным дорогам, и в какой-то момент Ася совсем исчезла из жизни Лымова на целых 13 лет. Сергей резко проснулся и сел, не сразу поняв, что его разбудило. Звук, запах, свет. Он посмотрел на часы 5:00 утра. В комнате было темно, но мерещились какие-то отблески, и явно пахло гарью. Пожар. Он прислушался к неясным звукам, доносившимся с улицы. Вдруг резко прозвучала приближающаяся полицейская сирена и оборвалась. Он скочил, быстро оделся, И выбежал на улицу, сразу оказавшись в самой гуще событий. горел асиндум. Две пожарные машины и одна полицейская с включённой мигалкой, небольшая кучка зевак, пожарные со шлангами, языки пламени, клубы дыма, мощные струи воды и пены и упорно не прекращавшийся снегопад, который превращал всё это трагическое действо в сказочную фантасмагорию. Вот так бы снять невольно подумал Алымов, тут же устыдился и пошел будить Асю. Дом сгорел почти дотла. К восьми часам утра на пепелище уже никого не осталось. Алымов с Асей, совершенно обессиленные, молча стояли у калитки, глядя на дымящиеся руины. Потом Сергей взял Асю за руку, повел в ванную и стал умывать ее лицо в грязных разводах от слез и пепла. Сам он был не краше. Ася вдруг опомнилась, и оттолкнул Алымова. «Ты что? Мне не пять лет. Хорошо, хорошо. Я чайник поставлю». В угрюмом молчании они напились кофе. «Что я родителям скажу, просто не знаю», — вздохнула Ася, с тоской глядя в чашку. «Дом-то хоть застрахован? По-моему, нет». «Беда». «И из чего это он вдруг загорелся? Ты там никакого огня не зажигала?» «Да нет. Я даже свет не успела включить». Ну ладно, спасибо за всё. Наверное, надо домой. Подожди. Сейчас приятель приедет, я звонил ему, подвезёт. Отпускать Асю одну не следовало, а ехать с ней на электричке Лымову категорически не хотелось. Ему всё казалось, что после мерзких журнальных статей каждый встречный смотрит на него с осуждением. Сава прибыл через 2 часа и был потрясён картиной, ничего себе, а Лымов — Да тебя просто никуда нельзя отпускать. — Да я-то тут при чем? Из соседней комнаты вышла Ася. Увидев Саву, она заплакала на взрыд и кинулась к нему на шею. Алымов изумился. — Ася, так это ваш дом сгорел? — Я сразу не понял. — Господи, бедная! — Ну, не плачь, не плачь. Что уж теперь? — утешающе говорил Сава, обнимая Асю и гладя ее по спине. — А вы разве знакомы? — растерянно спросил Сергей. Ася перестала плакать, и они оба уставились на Олымова в крайнем недоумении, потом переглянулись. Что? Я не мог спросить. Юж, с тобой всё в порядке? Да, Олымов. Совсем плохо дело, Сава даже засмеялся. Как же я могу Асю не знать? Ты ж сам нас когда-то знакомил. Забыл? Да и тут мы соседи. Сергей вдруг поморщился и схватился за голову. Господи, ну конечно. И правда, что это со мной такое? Они добирались до Москвы целую вечность, то и дело застревая в пробках, снегопад. Ася сидел впереди, рядом с Савой, и Алыма всю дорогу слушал их разговор, почти в нём не участвуя. Хотя он уже всё вспомнил, его не покидало странное ощущение полной нереальности происходящего. Вот Ася, которого он не видел 13 лет, а вот Сава, с которым видеться практически каждый день. И Савва, как выясняется, прекрасно осведомлен об Асиной жизни и спрашивает ее о каком-то племяннике, про которого Алымов и знать не знает. Сергей смутно помнил, что у Аси есть сестра, появившаяся на свет, когда они уже перестали снимать дачу у Зацепиных. Нет, Савва-то каков, ни разу не обмолвился, что встречается с Асей. Сколько лет у него этот дом, интересно? Надо же, какое совпадение! Алымов... наткнулся в зеркале на чуть насмешливый взгляд Савы и отвернулся. А когда они, завязав сначала Асю, подъезжали к центру, Сергей Казаров надушным тоном, совершенно не обманувшим одна Касаву, "Чёрт, забыл я телефон взять. У тебя ведь наверняка есть? И есть как не быть. Пиши". Алымов набил в мобильник циферки, помолчал и всё-таки спросил: "Почему ты мне ни разу не сказал про Асю?" "Да ты не спрашивал". «Как я мог спрашивать, если я даже не знал, что у вас дома рядом?» «Ты это легко мог узнать, даже не имея номера ее мобильника. Ладно, куда везти прикажешь? Домой или к Велепалне?» «Домой. Спасибо». «Спасибо. Смотри ты. А мы-то люди маленькие, к спасибам не приучены. Для нас такая честь великих артистов возить. Завсегда обращайтесь». «Ну ладно тебе, Савва, я и так знаю, что свинья». Да свиньи-то еще положим не дорос, но поросеночек из тебя вполне ничего получился. Да уж. Ты уверен, что домой? А то хочешь, к нам поедем. Нет, домой. Надо же когда-то. Надо. Кстати, совсем забыл. Помнишь Синицкого, такой слегка засушенный с виду? Иванова у нас будет ставить, представляешь? Я как-то не ожидал от него. Помню, конечно. Иванова? Интересно. Иванова. Задумчиво протянул Алымов, и эта новость его вдруг взволновала. Сергей долго собирался с духом, чтобы позвонить Асе, но так и не решился, а потом и вовсе отвлёкся. Начались репетиции новой пьесы, к тому же совершенно неожиданно посыпались предложения ролей в фильмах, и он после более чем годового простоя оказался вдруг страшно занят и вспомнил о Басе уже в глубокой ночи, и чем дольше он тянул, Тем страшнее было звонить. Наконец Сергей не выдержал и, чувствуя себя последним идиотом, небрежно спросил у Савы: "Не знаешь, как дела у Аси? Ты что, так ей не позвонил?" "Алым, ты безнадёжен. У меня не получается". "Это как? Ты неправильно записал её номер или разучился нажимать на кнопочки?" "А ты не можешь просто ответить на мой вопрос?" "Не буду я тебе ничего рассказывать. Хочешь знать, как дела у Аси? Позвони ей". Но через пару дней Ася вдруг объявилась сама. Увидев во время тракта в мобильнике её пропущенный вызов, Алимов страшно взволновался и тут же перезвонил. В голосу у неё был какой-то странный. Ася, ты что, плачешь? Что случилось? Очень надо поговорить. Можно нам встретиться сегодня? Давай. Он слегка растерялся. А что такое? Это не телефонный разговор. Ты занят? У меня спектакль. Сможешь приехать в театр часам в десяти? Или лучше завтра? Черт, у меня завтра. Но я найду время. Договорились все-таки на сегодня. В десять. Алымов подошел на служебный вход. Взглянул. Не обнаружил никакой Аси и разозлился. Ася же в это время сидела на скамейке у центрального входа и всхлипывала. Сидела она давно. Замерзла и промокла. Весь вечер моросила. И зачем я притащилась? Уныло думала она. «Все равно ничего у нас не выйдет». Тут ей позвонил Алымов. «Ася, ты где?» — голос звучал раздраженно. «В скверике. Я же сказал подойти к служебному входу». «Ешь, там такая толпа. Вот и иди туда. Прямо к двери подойди. Тетка тебя заберет». «Какая тетка? Рыжая. Давай, быстро». Ася встала и поплелась к служебному входу. Протиснулась мимо топчущихся там девиц. «Дверь резко распахнулась». и появившаяся на пороге дама, действительно ярко-рыжая, повелительно мотнула головой. — Ася, заходи. Ася еле поспевала за ней, а тетка на высоченных шпильках бодро бежала по коридорам и лестницам. Наконец она открыла дверь в гримерку, и Алымов поднялся им навстречу. — Спасибо, дорогая, что бы я без тебя делал? При ярком свете Ася разглядела, что рыжей даме уже, пожалуй, все шестьдесят, Но выглядела она великолепно. Стильная стрижка, макияж, лёгкое кокетство. Получай свою Асю. Серёжек, ты бы оделся, а то мигом простынешь. Ну ладно, пока-пока. А вы, девушка, не задерживайте его надолго. Мальчик устал. Мальчик только покачал головой и снова плюхнулся на стул. Из него словно вынули батарейку. Только что сиял улыбкой и целовал к тётке руку. А стоило ей скрыться за дверью. как сразу стало заметно, насколько он утомлен. Ася покосилась на Алымова, одета в одни джинсы, и опустила голову. Ты бы на самом деле оделся. А что, я тебя смущаю? Ася почувствовала, что Сергей ее разглядывает, и еще сильнее покраснела. Все, оделся. Алымов натянул футболку. Ну, что случилось? Только не реви. Я не буду, не буду. На-ка вот, съешь. Он сунул ей шоколадную конфету, слегка помятую, подтаявшую. Ася послушно съела, хотя в горле у неё совсем пересохло. Воды дать? Ася отпила воды из пластиковой бутылки, вздохнула и, глядя в пол, сказала: "Меня следователь вызывал. Там труп обнаружили на пожаре". "Труп? Ну да. А когда? Да сразу и нашли". "Нет, когда он тебе это сказал? 3 недели назад. И почему ты мне сразу не позвонила?" "Я не думала, что ты, что тебе это надо". "Понятно. И что следователь? Он спрашивал: "Не знаю ли я, кто это может быть?" А потом, потом он мне браслет показал, серебряный, дурацкий такой с драконом. Ну, в общем, это Эдик браслет моего мужа. Я ему на тридцатилетие подарила. Сам выбрал. Конечно, таких браслетов полно, но там дата его рождения выгравирована. Так это Эдик?" Ася подняла голову и взглянула на Олымова несчастными глазами. И уж я не знаю. Его познать невозможно. Я боюсь, что на самом деле всё ещё хуже. Погибнуть на пожаре, что ж может быть хуже? Убить? Некоторое время они смотрели друг на друга. Чёрт знает что, сказал Сергей задумчиво. А почему ты думаешь, что это не едик? Сама не знаю. По-моему, они тоже так считают. Но если едик, как он в доме оказался? Он же уехал. Вполне мог потом вернуться. Знаешь, я сейчас только вспомнил. Там же свет был. Мне не спалось. Я на крыльцо вышел и видел. Сначала в одной комнате, потом в другой. Они меня расспрашивали про Эдика. Где он? Что он? И я как дура все вывалила. Теперь просто не знаю, что и делать. А что? Все? Ася горько вздохнула. «Ёж, я тебе не стал тогда рассказывать». Это такой кошмар. Он игроком оказался, представляешь? А в последнее время ему вообще крышу снесло. Признался, что кучу денег кому-то должен. Мы с ним ужасно поссорились в тот день. Эдик просто в истерике бился: "Меня убьют, если деньги не отдам. Ничего себе". А ты не помнишь его, Эдика? Откуда я могу его помнить? Он же сосед наш по даче. Мой папа с его отцом работал на заводе. Потом нам квартиры дали в Москве в одном доме. Они свою дачу продали, а я с Эдиком вместе училась. Помнишь, мальчишка такой, все вязался к нам. Ты его побил однажды. Я побил? Ну, не побил, конечно, леща дал. Противный такой, все дразнился, да? Ну да, это он. И ты за него замуж вышла? Получше не могла найти? Он за мной с седьмого класса бегал. Ася из-под лобья... Мрачно взглянула на Алымова и опять отвернулась. И вот я думаю, зачем он вообще на дачу поехал? За тобой в догонку? Разве нет? Я тебя умоляю, у него в голове одни деньги были. Этот долг проклятый. Мы жили как кошка с собакой. Давно надо было уйти, дури. Нет, он не за мной поехал. Он удивился, когда меня там увидел. Не ожидал. Думал, я к маме подамся. У него и ключа от дома никогда не было. что ему там понадобилось. И интересно. Ещё коробочка. Какая коробочка? А вот Ася полезла в сумке и показала Сергею маленькую жестяную коробочку в пуле теленовом пакетике. Коробочка из-под чая, старинная. Она у нас на даче всегда была в буфете. Пуговки всякие в ней лежали, монетки, значки. А он взял пакетик с коробочкой, задумчиво смотрел. Слушай, а я её помню. Точно, мелочь всякая хранилась. Я её в мусорке нашла, вернулась, смотрю, дома полный бардак, стала убираться. Поняла, что Эдик часть своих вещей забрал, ищу сумку дорожную. А потом случайно в мусорном ведре коробочку нашла. И пуговицы, высыпались видно, когда выбрасывал. Ася достала второй пакетик, а Лымов посмотрел. Разномастные пуговицы, несколько значков и монеток. Значит, он действительно был в доме и коробочку эту зачем-то взял. Ася, а ты не помнишь? Может, в ней что-то ценное лежало? Вряд ли, но монеток больше было, это точно. И потом, если что и было, он-то откуда узнал? Идик на дачу всего пару раз и приезжал. Ты следователю рассказала? Я думаю, надо или нет? Мне кажется, надо. Знаешь, эта история с браслетом Как раз в его духе он мог подбросить к трупу. Пусть, дескать, решат, что это он там погиб, а сам в бега. Но убить? Нет, не могу поверить, что он на это способен. И вообще, кто такой этот человек в доме? Вдруг они решат, что Эдик убил, а я его подставлю? Да. Знаешь что? Я, пожалуй, попробую с Кириллом Поляковым поговорить. Он консультантом был у нас в детективном сериале «Консультант». Мы с ним вроде как подружились. «Ой, поговори, ладно?» «Вот спасибо. А то у меня голова кругом. И вообще все наперекосяк. Дача сгорела, муж пропал. Развестись не могу, жить негде». «Почему негде?» «Да он квартиру продал». «Не сам его брат. Представляешь, три года прожили, я была уверена, что Эдик и квартира. Оказалось, брата. Позвонил мне, говорит, где Эдик? А я понятия не имею. В общем...» Деньги понадобились. И продал. Я, правда, подозреваю, что Олег в курсе. Ему ж долг выплачивать. Вот и деньги. Сколько ж он должен-то? Не знаю, чуть не миллион, похоже. Я просто не представляю, куда мне деваться. Когда окончательно решил развестись, думала, на даче буду жить. Далеко до работы, конечно. А теперь и дачи нет. А у родителей? Юж, у нас трёхкомнатная, но маленькая. А одна комната вообще проходная. Родители, сестра с мужем и ребёнком. Им самим места нет. Да и с родителями я в плохих отношениях. Они считают я виновата, что дача сгорела. Да ты-то причём? Это ты им скажи. Квартиру снимать я не потяну, да и комнату с трудом. Надо деньги на стройку откладывать. С страховки на дачу не было. В общем, жизнь дала трещину. А сейчас-то ты где? Я до последнего там жила, у Эдика. А вот сегодня окончательно съехала. Пока придётся у родителей, наверное, начну искать комнату подешевле. Представляешь, что это будет? Ну вот, Ёж, я так тебе благодарна, а то и поговорить не с кем. Алымов тяжко вздохнул, поднялся, заправил майку в джинсы, натянул джемпер, надел носки и кроссовки. Ася зачарованно наблюдала за его действиями, потом опомнилась. Ой, ты прости, что много времени отняла. Ты устал? Я не подумала. Прости. Ну ладно, пошли, сказал Алымов. Действительно поздно уже. Толпа перед служебным входом рассосалась, и они беспрепятственно добрались до машины. Садись, Юж. Да я так доеду на метро. Садись и не разговаривай. Я не собираюсь вести тебя. Куда? В Медведково, пискнула Ася. В Медведково. Ещё не хватало. Но метро же В двух шагах. Мы поедем ко мне. К тебе? Зачем? Ты будешь жить у меня? Как у тебя? А что? Есть другие варианты? Насколько я понял, нет. Ася, ты же помнишь нашу квартиру? Там полк солдат разместить можно. Это неудобно. Мне удобно. Ты же хотела снимать комнату. Можешь считать, что снимаешь. Я предлагаю из чисто эгоистических соображений. Кормить меня будешь? Ты умеешь готовить? Умею. Ну так что? Если ты думаешь, что я к тебе за этим приехала, я совсем не хотела ничего такого и говорить не хотела, оно само как-то выскочило. Я не напрашиваюсь. А Лимов покосился на Асю, та сидела мрачно насупившись, вот-вот заплачет. Он съехал на обочину и остановился. Ася, посмотри на меня. Она упрямо отвернулась к окну. Тогда Сергей взял её за подбородок и повернул. Послушай, что я скажу. Я совершенно один, понимаешь? Мне домой вообще идти не хочется. Я первое время после после похорон даже жил у тётки. Ты не помнишь её, кстати? Это Вера Павловна. Асенька, я тебя очень прошу, прояви милосердие. Ася схвагнулась носом и вытерла слёзы. Алымов улыбнулся и подал ей бумажные платочки. Плакса-вакса-гуталин, на носу горячий блин. «Эх ты, малявка! Не называй меня малявкой! Ну что, поехали?» «Не знаю. Я же буду мешать, наверное». «Чему?» «Твоей личной жизни». Она отчаянно покраснела. «Нет у меня никакой личной жизни. И не предвидится в обозримом будущем. Ну что, попробуем?» «Ладно». «Вот и замечательно. Только надо где-то еды купить, а то у меня шаром покати». А Лэма вдруг развеселился. Все это время он с трудом сдерживал раздражение. Ася опоздала, а он страшно не любил, когда опаздывали и что-нибудь путали. Совершенно забыл, что малявка как раз этим и отличалась всю жизнь. Пока Ася рассказывала, он сердился, что вынужден слушать про совершенно ненужного ему Эдика, с которым не пойми, что происходит. Не то он убил, не то его убили. Нет, труп — это, конечно, серьезное дело, кто ж спорит. Ноалымов никак не мог проникнуться трагичностью произошедшего. Ему казалось, что всё непременно разъяснится самым тривиальным образом. Он не любил детективы, хотя постоянно в них снимался. Как раз заintéресно было разглядывать Асю, выискивая в ней черты прежней малявки: складненькая, стройные ножки, обтянутые узкими джинсами, весьма соблазнительная грудь, розовые щёки, блестящие серые глаза, светлые волосы. собраны в забавный хвостик. А в детстве мама почему-то делала ей целых три хвостика: один наверху и два по бокам. Господи, какая из неё учительница. Может, с молочнёй справляется. Алымов помнил, что она преподаёт в начальных классах. Ася волновалась и даже, как показалось Сергею, рабела, постоянно шмыгая носом, пока он не подал ей бумажной салфетки. Тогда она с изъ-зачайно виноватым видом высморкалась. Она сутулилась и поджимала ноги, которые, вероятно, промочила, и чем дальше, тем больше. Алымову хотелось просто посадить ее на колени и утешить. Ася тоже из-под тяжка рассматривала Сережу и поражалась. Надо же, каким мощным он стал! Тринадцать лет назад это был тонкий и хрупкий юноша с удивительной почти кошачьей пластикой и солнечной улыбкой. С годами он сильно раздался в плечах и вообще заматерел, все больше напоминая уже не отца, а деда. Черты лица стали мужественнее и резче, волосы потемнели, совсем не котенок, а скорее леопард или тигр. Только глаза стали с прежними, зелеными, чуть раскосыми, с длинными ресницами, которым Ася всегда завидовала. Иногда в Алымове на мгновение проглядывал прежний мальчик в неожиданной улыбке, в небрежном жесте, в наклоне головы. Это было забавно, так умиляет тигр, играющий с бумажным бантиком на веревочке. Алымов внимательно смотрел на Асю своими невозможными глазами, и у нее мурашки бежали по коже. Опуская голову, она тут же натыкалась взглядом на его босые ноги и вздыхала про себя. Создала же природа такое совершенство. Она сама вечно натирала то пятки, то фаланги пальцев, и косточка какая-то уже торчала не там, где надо». Его же крупные, но изящные ступни с необыкновенно длинными пальцами были идеальной формы, как будто высеченными из мрамора. Словно ощутив его взгляд, Сергей неожиданно потёр одну ногу о другую и пошевелил пальцами. Ася испытала неимоверное облегчение, когда он наконец полностью оделся в обусы, и сейчас, сидя в машине рядом с Олымовым, она посматривала на его сосредоточенный профиль, на руки, лежащие на руле, и ее попеременно одолевали то восторг, то ужас. Что же будет с ними дальше? Но ничего особенного в этот вечер с ними не произошло. Они как-то невразумительно поужинали. Алымов долго извинялся, что Асе придется жить в комнате Илларии Львовны, пока она не сказала, что считает это честью. Тогда он немного успокоился. «Понимаешь, я не могу там находиться». «Пока не могу». «Ешь, я все понимаю». «Если хочешь». Я приеду в тренажёрную, а ты ко мне. Но только завтра, ладно? Уймись. Всё хорошо. Я спокойно поживу в той комнате. А если ты дальше будешь ныть, я вообще уйду. Да куда ты пойдёшь? Ты же бомжик. А пойду я спать прямо сейчас, а то мне вставать рано. Рано? Это во сколько? С опаской спросила Лымов. Надо подумать. Мне к 9 на работу. Часов в 7, наверное. У тебя есть интернет? Я бы время рассчитала, а то что-то не соображу, где пересадку делать. Разойдясь по разным комнатам, оба довольно долго не могли заснуть и думали об одном и том же. Прошедшие 13 лет изменили обоих, и всё придётся начинать сначала. Алымов даже снова достал альбомы, которые принёс из маминой комнаты вместе с томиком Чехова, и, вздохнув, надел очки, к которым всё ещё никак не мог привыкнуть. И ларе Львовна одно время увлекалась фотографией, так что детских изображений Серёжи было великое множество, и одного, и вместе с Асей. Всё это время он нет-нет, да и пересматривал семейную хронику. Вот и сейчас он усмехнулся, глядя на малявку с тремя забавно торчащими хвостиками. А вот она почти взрослая. Сергей подумал, что Ася совсем не изменилась, только вместо девичьей хрупкости появилась мягкая женственность. И тут же мне, кстати, вспомнилось Эдика, чтобы он провалился. Тут ему в руки вывалила собственная фотография, снятая примерно тогда же. Юный Серёжа Лымов сидит на перилах крыльца и улыбается в объектив. Это снимала уже Ася. Сергей вдруг увидел себя как чужого, совершенно незнакомого человека, и у него защемило сердце. Почему-то стало жалко этого солнечного мальчика. улыбающегося всему миру, полного надежд и чистолюбивых планов, он взглянул в зеркало. Усталое лицо почти сорокалетнего мужчины, тени под глазами, горькая складка у рта, морщинки у век и на лбу. Двойные очки уже пришлось заказать. Разве мама любила такого? Жёлто-серовополоседова и всезнающего, как змея. Вспомнил он Ходосевича и тяжко вздохнул. мама